и не знаем, где положили его. Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли к гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел к гробу первый и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел в во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр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 Что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе.